В красном тереме запах такой с плесницой Знакомый, волнующий Ни с чем не спутаешь Старая бумага Древние переплеты кожи их Следы золотой пыльцы Сладкого клея <связывается> У Бенедикта немножко подкашивались И ослабевали ноги Будто шел он на первое свидание с бабой <связывается> С бабой На что ему теперь какая-то баба? Морфушка ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий, Изольды, Розамунды, Джульетты, с их шелками и гребнями, капризами и кинжалами, вот сейчас, сейчас будут его отныне и пресно, и во веки веков. Когда он сейчас, вот сейчас станет обладателем неслыханного, невообразимого, Архимшах, эмир, султан, король солнца, начальник Жека, председатель земного шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа, римский, думный дьяк, коллежский отец, царь Соломон. Все это будет он. Он. <мышляет> Тесть освещал дорогу глаза Два сильных лунно-белых луча обшаривали коридоры. Пыль-то загоралась и плавала в столбах света, что погасало на миг, когда тесть смаргивал. Голова у Бенедикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей из тестевой пасти. Тот все подергивал головой, словно его душил ворот. Тесть велел ступать тихо, ногами не шуркать. «Тш-ш-ш! Слушай эволюционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там у входа валялась жалкая, теперь уже бездыханная охрана. Что может бердыш или алебарда против обоюдоострого, быстрого, как птица, крюка? После синей опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился. И, глянув вверх, Бенедикт сплеснул руками. «Книги! На полках-то! Книги!» «Господи! Боже святый!» – подогнулись колени. Задрожал, тихо заскулил. «Жизни человеческой не хватит все перечитать-то! Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа!» а... А, а а может, а? Может, тут где? Может, и заветная книжица, где сказано, как жить-то, куда идти-то, куда сердце повернуть. Может, ту книжицу Федор Кузьмич слава ему уже нашел. Разыскал, да читает. На лежанку прыг, да все читает, все читает. Вот у него нашел Ира, да и читает. Тиран! «Дохнул в лицо тесть. Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомой глубине терема. Тесть крутил глазами, только книжные корешки мелькали». «Должен простой ход быть», – бормотал тесть. «Где-то тут простой ход быть должен. Быть-то не может. Где-то мы тут сбились». «Северный вестник! Восьмой номер!» Завопил Бенедикт. Рванулся, толкнул Кудеяр Кудеярча. Тот споткнулся, ударился Остину. <страклял> Падая, уперся рукой, стена подалась и оборотилась полкой. Полка рухнула и посыпалась и Исе... Раскрылась взгляду палата большая-пребольшая. По стенам все шкафы да полки. А в палате столы без счету, книгами завалены. А у главного стола в полукольце тысячи свечей туборет высокий. А на туборете сам Федор Кузьмич. Слава ему с письменной палочкой в деснице. Личико к нам обратил и ротик разъянул. Удивился. А почему без доклада? Нахмурился. Эх, слезай! «Скидавайся, проклятый тиран, кровопийца!» Красиво закричал тесть. «Садись, тебя пришли!» «Кто пришел? Зачем пропустили?» Забеспокоился Федор Кузьмич, слава ему. «Кто пришел? Кто пришел? Кто надо, тот и пришел!» <гум> «Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите!» Крикнул Бенедикт из-за тестя у плеча. «Алонз, enfant де ла патри!» Чё то Фёдор Кузьмич понял, скривил личико и заплакал. Вы чё делать-то хотите? Кончилась твоя неправедная власть. Повучил народ и бодя Сейчас мы тебя крюком. Не надо, не надо меня крюком. «Криком больно!» «Ишь ты! Он еще будет жалкий слова говорить!» Закричал тесть. «Пей его!» Ааа И сам ударил наотмашь. Но Федор Кузьмич ему горошком скатился с тубарета и отбежал. <как> так что попал тесть по книге, и книга-то лопнула. Зачем? Зачем вы меня Стаживаете? Плохо государство управляешь <свят> Закричал тесь страшным голосом Бросился с крюком к набольшему мурзе Долгих лет ему жизни Но Федор Кузьмич славы опять нырнул под туборет <свят> Оттуда под стол и перебежал На другую сторону горницы <свят> <свят> Как умею Так управляю. Заплакал с той стороны Федор Кузьмич <свят> Развалил все государство К чертовой бабушке Страницы из книжек выдираешь. Лови его, Бенедикт. У Пушкина стихи украл. Крикнул тоже и Бенедикт, распаляя сердце. Пушкин, наши все... «А он украл!» «Я колесо изобрел!» «Это Пушкин колесо изобрел!» «Я краписла!» «Это Пушкин коромысла!» «Я лучину!» «Бо она еще уборствует!» «Вори его!» «Хребел ага. тез шарий тыкай крюком под полками!» «Уйдет! Уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!» «Бенедикт подбежал на подмогу, вместе мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались что Че «Че-то держу, вроде попался!» Ты помоложе, догнись, погляди Не подцепить никак О, нет Под крюком дернулась, вроде как одежа треснула Миндик тыкнул с поворотом, но поздно Ту -ку -ту -ту -ку. Мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками Куда-то вглубь палаты Упустил, черт! крикнул тесть с досадой. «Учил ведь тебя, учил!» «Ничего всегда я! Вы сами за зацепили зацепили!» ведь надо было! Где он теперь?» «А ну, выходи, Федор Кузьмич!» «Входи по-хорошему!» «Нечестно, нечестно!» крикнул Федор Кузьмич слава ему из-под полок. «Там он! Давай!» на Федор Кузьмич опять перебежал. «Не надо меня ловить! Маленького такого!» «Тыкай, тыкай сюда, тудыть!» почему настаиваете? Уходите отсюда Пискнул Федор Кузьмич из третьего места Плохие люди Крикнул из четвертого <свист> <свист> Вот он Крикнул Беедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком <свист> Под крюком пронзительно тонко завизжало Аааа Звук такой тихий, но отчетливый На крюке напряглось и обмякло бенедик крутанул И выволок из-под полки на Набольшего мурзу Долгих лет ему жизни Тельце чахленькое Сколько возней было Бенедикт сдвинул колпак Обтер рукавом нос Смотрел Видать, хребтина переломилась Головка на бок свернута И глазки закативши. Тесть подошел. Тоже посмотрел. Головой покачал. Трюк-то запачкавши. Прокипятить придется. Ну а теперь чего? Расчистил он хоть в коробку. Руками? Зачем руками? Боже упаси. он бумажкой давай. Бумажки тут полно. Э -э, книги не рвите. Мне читать еще. А тут без букв. Картинка одна. Тесть вырвал портрет из книжки Свернул кульком, руку просунул И счистил Федор Кузьмича славой ему с крюка И крюк обтер Так вот, бормотал тесть Никому тиранить не дозволен Ишь, моду взяли Тиранить Бенедикт что-то вдруг устал В висках заломил А потому что нагибался с непривычки. Сел на тубарет отдышаться. На столе книг куча понаразложена. Все теперь его. Осторожно открыл одну. Весь трепет жизни, всех веков и раз, живет в тебе. Всегда, теперь, сейчас. Стихи. Захлопнул. Другой листанок. Тоже стихи. Господи, Боже святый, сколько еще всего не читаем Все ли спокойно в народе? Нет, император убит Кто-то о новой свободе на площадях говорит <мирает> <мирает> <мирает> Тесть вырвал книгу Бенедикта, бросил Занимаешься чепухой, сейчас о государстве думать нужно <мирает> Мы с тобой государственный переворот сделали Порядок наводить нужно. Да к чего? Халопов прислать и приберут. Вот тот ты есть шабалда. Духовный. Духовный порядок нужен. А ты о земном печешься. <свист> указ надо писать. Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут. Ну-ка, перестучистику не подыщи. туда должна быть. Бенедикт <свист> <свист> порыскал по столу, подвигал книжки. Вот свиток почти чистенький. Видать, Фёдор Кузьмич слава ему только писать начал. Показ. Вот как я есть, Фёдор Кузьмич Каблуков. Слава мне, набольший мурзай. Долгих лет мне жизни есть и клетарь, и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. И, как я есть непрестанный в людях заботе приказ. Кто-то У меня минутка свободная выдалась А то цельный день без продыху Вот что ещё придумал для народного блага А дальше только черта до да клякса А, ну тут мы его знать испугнули Так, ну-ка давай, чего тут? и <клёх> всё позачеркни Пиши, у тебя почерк лучше <клёх> Указ первый Ау! <клёх>